И тем не менее, уголовное дело в отношении Грушевского тогда не было прекращено, хотя его и освободили из-под стражи. Необоснованные же обвинения в адрес остальных членов УНЦ так и остались не опровергнутыми. Анализируя материалы уголовного дела с точки зрения доказательности его выводов, Нельзя не заметить отсутствие вообще каких-либо доказательств виновности обвиняемых по предъявленным пунктам обвинения. Например, в обвинительном заключении говорится о том, что повстанческие отряды Черниговщины, Киевщины и Полтавщины в общем количестве 5-6 тысяч человек должны были начать движение в направлении Киева и овладеть им. Логично возникает вопрос: почему нет в деле доказательств, подтверждающих существование этих повстанческих отрядов? Предполагать, что выявленные боевые контрреволюционные ячейки остались необезвреженными по меньшей мере легкомысленно. Вызывают серьёзные сомнения и показания обвиняемых а якобы большой финансовой помощи, оказываемой УНЦ из-за рубежа. Вот отдельные фрагменты из таких свидетельств. «Всего передал мне для контрреволюционной организации на протяжении 1928 года и половины 1929 года 32 тысячи рублей». Эти деньги он предложил мне передать руководителю контрреволюционной организации на Украине Грушевскому, объяснив мне, что эти деньги из американских источников и от чехословацкого правительства. Приходили деньги из Парижа, от французских общественных кругов, близких и единомыślных Бриану. Деньги пересылали контрреволюционной организации получавшие их от германских социал-демократов. Цитирование подобных показаний можно продолжать, но все они опровергаются одним единственным аргументом. В деле отсутствует хотя бы мизерная сумма денег, изъятая в качестве доказательства выдвигаемого тезиса. Стало быть, эта финансовая помощь Плод воображения фальсификаторов мифа об УНЦ. Изложенное бесспорно свидетельствует об обвинительном клоне в расследовании этого уголовного дела, выразившегося в необъективном отношении к разрешению вопроса о виновности обвиняемых. Собрание доказательств только в пользу обвинения переоценке доказательственного значения признаний обвиняемых и недооценка их объяснений в свою защиту. В обвинительном заключении отмечалось, что УНЦ является составной частью разветвлённой галицкой контрреволюционной украинской войсковой организации УВО. Однако материалы дополнительной проверки свидетельствуют о том, что УВО вообще не существовала на Украине. А сведения о ней являются вымыслом ОГПУ. Дело об УВО, так же как и об УНЦ, было сфабриковано исключительно на основе показаний обвиняемых. Репрессированный за участие в деятельности УВО Чехович При проверке его дела в 1957 году на допросе заявил «Я в течение 8-9 суток непрерывно допрашивался, не имея возможности за это время отдохнуть и уснуть. Применялись также некоторые инсценировки расстрела. Такое психическое воздействие продолжалось около 9 месяцев, И я, естественно, не выдержал и дал показания нужные следователю Бордону. Все показания мои были ложны, от которых я впоследствии отказался. Окончательный вердикт по результатам проверки дела об УВО был вынесен военной коллегией Верховного суда СССР 11 апреля 1958 года в определении коллегии в частности отмечено